«Вы», — отвечал он, — «каким я был в высшей семинарии, таким и остался, твердолобым бессердечным упрямцем, презренным человечишкой, ставшим орудием в руках проведения. Сходящее обо мне слухи, упорное преследование, дружеское расположение ко мне многих грешников, суть знамения и предзнаменования, смысл которых мне непонятен. Святость зреет в безмолвии» но в нем отказано было мне, Да иче мне нужно было молчать, и теперь мне не пришлось бы говорить вам то, в чем я собираюсь признаться. Да, сердце мо обливалось кровью, когда я покидал при столь ужасных обстоятельствах несчастную коленопреклоненную женщину, постигнутую столь жестоким, о столь жестоким горем. Но тому есть очевидна причина, ибо друг мой. Когда я выходил уже за дверь, «Одна мысль... Мне пришла в голову одна мысль». «Какая же?» — спросил лизарнский пастырь. Он невольно склонился и приблизил ухо к губам старца, чтобы лучше слышать голос, понизившийся до неразборчивого шепота. Вдруг он выпрямился с выражением ужаса на лице и вскричал. «Друг мой! Друг мой!» Он воздел руки к небу, потом скрестил их на груди, в глубокой скорби понурив широкие плечи. Старец по-прежнему стоял на коленях. Был виден лишь седой затылок, низко опущенный от стыда головы. «Стало быть, эта мысль пришла вам в голову внезапно. В первый раз!» — раздельно проговорил Люзармский коллега. «Первый раз!» а прежде «Никогда не приходила «Боже мой!» — воскликнул престарелый священнослужитель. — Конечно же нет. Я несчастный человек. За долгие годы у меня не было и часу душевного покоя. Конечно, вам трудно поверить. Еще бы. Чудотворец, святой в лапах дьявола. По правде говоря, друг мой, за всю мою жизнь я, пожалуй, не совершил ни одного хотя бы незаконченного, хотя бы неудачного деяния во имя божественной любви. Нет». Мне должно было пройти через ужасные страдания этой ночи. Я более не принадлежу себе в буквальном смысле слова. Я корчился в муках отчаяния, и тогда, словно в насмешку, тогда меня посетила эта мысль. «Вы должны были гнать ее прочь», — возразил лизарнский пастырь. «Поймите же», — смиренно отвечал старец. «Я сказал, посетила». Но я просто неудачно выразился. Это не мысль, но убеждение. Ах, я не нахожу слов. Мне всегда не хватало слов, воскликнул он с какой-то детской досадой. Мне нужно идти до конца, возлюбленный брат мой, признаться во всем. Даже стоя перед вами на коленах, обуреваемой тревогой неизъяснимой, сомневаясь в самом спасении души моей, я верую. Мне... «Должно верить неколебимо, что убеждение сие мне внушил Господь». «Получили ли вы, как бы сказать, какой-либо ощутимый знак?» «Знак?» — с простодушным удивлением переспросил старец. «Ну, не знаю, может быть, вы что-нибудь видели или слышали?» «Ничего, только внутренний голос. Если бы воля Божия была изъявлена столь ясно, я повиновался бы незамедлительно. Но это был не приказ, но просто уверенность, убеждение в том, что так и будет, ежели я сам того пожелаю. Видит Бог признание сие, терзает мне душу, я просто сгораю от стыда. Я знал, знаю теперь, я уверен, что единого моего слова было бы довольно, чтобы «Боже мой!» чтобы воскресить, да, оно воскресило бы мертвое дитя. Посмотрите мне в глаза, — власно сказал Лизарнский кюре по долгом молчании. Обеими руками он стал поднимать старика с колен, и когда тот встал перед ним, и он увидел его низко опущенную голову и испачканные землей штаны, в нем шевельнулось дружеское участие. Смотрите мне в глаза, отвечайте искренне. Кто воспротивился тому, чтобы вы испытали, немедленно испытали свою власть? Не знаю, — ответствовал старик. Это было ужасно. Когда орудие слишком низменно, Господь выбрасывает его после того, как употребить для своей пользы. Но ваше убеждение остается неколебимо? Да. Что вы решили делать? Повиноват. Последовал ответ дивного старца. Будущий каноник с живостью сдернул очки, взмахнул ими в воздухе. Советы мои будут чрезвычайно просты. Во-первых, вместе со мной вы вернетесь сейчас в дом и принесете свои извинения. Столь неожиданный уход, вероятно, несколько удивил и обидел хозяев. Пока я буду исполнять долг вежливости, вы пойдете. Вы хорошо меня слышите. «Пойдете в смертный покой, отчитаете молитвы, словом, сделаете все, что считаете нужным, сделаете на совесть». «Мне не хотелось бы, чтобы в вашей душе и так уже потрясенной осталась хотя бы тень сомнения. Я все возьму на себя», — заключил он после коротенькой заминки резким взмахом руки, словно отметая сомнения Он устыдился невольного темного любопытства, — шевельнувшегося в нем, и такой решительностью как бы пытался скрыть от самого себя эту слабость. Иногда самый двурядный человек, случайно затесавшийся в игорную залу, поддается лихорадочному возбуждению собравшихся вокруг стола людей, бросает на сукно золотой двадцатифранковик и еще немного узнает себя.